360. Слышу, зов твой, и ответствую духом. Расстояний нет. Деление пространства по слоям. В слоях размещены соответственные элементы, как на Земле земные. Слои или сферы или миры проявлений живут рядом, но в разных мирах. Каждый в своем микрокосме. Сходственный или родственные соприкасаются с схожими элементами. Чем больше элементов сходства или сродства тем сильнее соприкосновение. Аналогия между микрокосмами касается и сфер. Микрокосмы это малые сферы. Качество есть элементы соприкосновения, созвучащие струны. Полнозвучность это наполнение себя элементами, созвучными космосу. Созвучие Закон восприятия. Созвучим тем, что в нас. Так, собирание в себе созвучных элементов — жизненная задача духа. Каждое действие есть утверждение в себе того или иного элемента. Созвучать можно и с тьмою, или со сферами зла. Есть такое созвучие. Бережность к своим земным действиям есть усмотрение собираемых элементов, свойств и качеств то есть построение своего инструмента или аппарата, ибо микрокосм — это воспринимающий аппарат. Отзвучит все внесенное в него и по соответствию, то есть внесенные элементы когда-то и где-то отзвучат на соответствующую внешнюю вибрацию и отвечают. Отсюда необходимость контроля над теми, что были внесены в него раньше. Все время. Все время поднимаемся по лестнице восхождения, все время растем. Значит, контроль или дозор, или духовное бодрствование нужно всегда над элементами прошлых накоплений. Чем выше подъем, тем напряженнее дозор, то есть тем больше элементов, не соответствующих настоящей ступени сознания. Вот почему ученик считает ученичество каторгой, слишком велика напряженной сознание. Нестоячие болота, но устой против течения, так как воздействие несущихся пропуск энергий постоянно и беспрерывно, какую выберем, на какой остановимся, зависит от дозорного сознания, и выбираем и следуем тому или иному пути жизни, но путь — это я, я — это мир» заключающий в себе безграничную полноту созвучия и элементов жизни света. Из меня черпай. Я дам и даю все, что надо. Старые нагромождения несоответственных, несоответствующих мне элементов из сознания уберем. Для этого первое условие — быть непобеждаемым своими накоплениями. Не то важно, что они есть, они есть у всех, а важно, чтобы стать над ними. Победить их, повелевать ими и быть победителем или владыкой своего микрокосма. Устанавливая свою власть над материей и ее элементами, прежде всего устанавливаем власть над теми элементами, из которых состоит наш микрокосм, наш собственный мир, повелевая им, повелеваем им над тем, что вовне. Поберем закон притяжения или созвучие в свои руки. Как маги вызываем из пространства созвучные элементы, которые утверждаем или утвердили в себе. По созвучию получаем. Закон созвучия — основной закон жизни. Им живет все. И жить накопление — накопление, значит отказаться звучать на заложенные в прошлом элементы. Не звуча умрут, то есть будут приведены к молчанию. Но пусть копье не дремлет над драконом. Потенциал их пропорционален заложенным в них энергии. что тут, чтобы зазвучать, как хищники, высматривающие падаль, чтобы наброситься, то есть зазвучать в унисон с идущей низшей энергией. Говорю о темных накоплениях. Утверждаю твою власть над всем, что подлежит сожжению на огнях сердца. Утверждаю победу твою. Мой и победитель. Помни, огонь высший всегда побеждает низшие огни. Понял теперь слова. Прошлое сожжено для огненной йоги. Сегодня получил сильный удар от учеников. Удар звучал до утра. Видимо, поэтому и плохо воспринимал.